И вверх Днепра Волок до Ловоти, по Ловоти в нити выльмень озеро Великое. Из него же озеро потечеть Волхов и втечеть в озеро Великое Нево, и того озера внидить устье в море Варяжское, и потому морю идти до Рима, а от Рима прийти по тому же морю ко царю городу, а от царя города прийти в понт море, вне же втечеть Днепр река. Сев по Днепру, восточные славяне очутились на самой этой круговой водной дороге, опоясывавшей всю Европу. Это Днепр с притоками и сделался для восточных славян могучей питательной артерией народного хозяйства, втянув их в сложные торговые движения, которые шло тогда в юго-восточном углу Европы.